Год 1725 16 января состоялось примирение Петра и Екатерины. Или, вернее, царь простил жену и стал снова с ней общаться. Но дни его же были сочтены. Затаившаяся болезнь обострилась. Невозможным стало мочеиспускание. Когда местные петербургские врачи не смогли ему помочь, Петр... Будучи на смертном одре, вспомнил про ревельского доктора Йогана Бурхарта и велел срочно призвать его. Но было уже слишком поздно. 28 января сердце царя перестало биться.